Александр Блок Незнакомка. Действующий лица незнакомка, голубой, звездочет, поэт, посетители кабачка и гостиной, два дворника. Первое видение. Уличный кабачок подрагивает беломатовый свет ацетиленового фонаря в смятом колпачке.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 Васька, смотри того, по первопутку ты не очень полетишь. Тебе бы помороз-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь ты угодишь. Мечтай. Эх, милые други, в семинаре не учай, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы певца...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 Ацетилен шипит, похрустывают бублики, тишина Подзывает полового Угостить вас Половой прирожденный юморист Великая честь от знаменитого лица Убегает за пивом Поэт вынимает записную книжку. Боловой приносит поэту бутылку пива и садится на край стула против него. Вы послушайте только бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов, потом прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу. Непонятно-с, Но весьма утонченность Срывается со стула И бежит на зов посетителя Поэт пишет в книжке Девушка напевает Как люблю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 Начнешь опять сначала И повторится все как встальь. Ночь, ледяная ряд канала, Аптека, улица, фонарь, аптека, улица фонарь. Все, как улицы, фонарь, Непонятность, но Весьма утонченность Видеть много Женских лиц Сотни глаз, больших и глубоких Синих, темных, Светлых, узких Как глаза рыси Открытых широко, младенчески Любить их Желать их Не может быть человека, который не любит И вы их должны любить Слушаюсь И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникает внезапно, как бы расцветает под голубым снегом одно лицо. Единственно прекрасный лик незнакомки под густою темную вуалью. Вот качаются перья на шляпе, вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье, вот медленно проходит она, проходит она. Жадно пьет.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 Над скукой загородных дач Чуть золотится крендель булочный И раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами Заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами Испытанные остряки. Над озером скрипят уключины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 В моем стакане отражен И влагой терпкой и таинственной Как я смирен и оглушен А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат И пьяницы с глазами кролик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 И шляпа страурными перьями, И в кольцах узкая рука, И странной близостью закованной, Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный и очарованную даль. Теперь я страуса склоненные, В моем качаются мозгу, и очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежится сокровище, и ключ поручен только мне, Ты право пьяное чудовище. Я знаю истинно в вине. Берлен бормочет. И все проходит, и каждому своя забор. Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стоите ее мизинца, а, впрочем, выпьем. Мечтатель, от того и пьешь. И все мы мечтатели, поцелуй меня, дружок, обнимаются. И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную жизнь доживать. Она плясать, а я на шарманке играть. И полетим, и под самый серебряный месяц залетим. И туда, черт возьми, скажу я вам, дурацким вашим грязным носам, милые други, не соваться. И все-таки я вас очень люблю. И высоко ставлю, кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не видал. Это вас, гуж, очень складно. Поцелуемся, дружок. Однако ж будет. Что есть только на морозе дожидать? Замерзнет совсем. Пойдем, брат, Костя. Добро! Да Если женскому нраву потакать, так от мужчины ничего не останется, только ему в рожу плюнут. Пусть пошляется, а мы еще посидим. Молодой человек послушался. Все посетители пьют. И хмелеют. Человек желтым трепанным пальто, Сидевший отдельно, Встает и обращается К честной компании с речью. Государи мои! Есть у меня небольшая вещица, весьма ценная миниатюра Вытаскивает из кармана камею Вот не угодно ли С одной стороны изображение эмблемы А с другой приятная дама в тюнике на земном шаре сидит И над этим шаром держит скипетр Подчиняйтесь, мол, повинуйтесь и больше ничего Все одобрительно смеются А некоторые подходят и рассматривают камею Поэт захмелевший Вечная сказка Это она Мироправительница Она держит жезл И повелевает миром Все мы очарованы ею Рад служить русской интеллигенции Дешево продам, хотя досталось не дешево Ну уж, как говорится, только по дружбе Вижу, что любите. Ну, так по рукам Поэт дает ему монету Берет камею Разглядывает ее. Человек в пальто садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя сидящими за отдельным столиком. Первый берет юмористический журнал. А теперь пришло время нам повеселиться на ну, бане. Слушай, торжественно разворачивает журнал и читает. Люди, супруги, муж... Петя, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси. ее <свят> и, возьми, здорово! И попроси ее подарить Катеньке куклу. <свят> Жена, что ты, милочка? Катеньке уж скоро 20. <свят> Ей уж не куколку, а женишка пора <свят> подарить. <свят> вот так здорово. Что, Что называется? от <пишут> <А, бред. А, свяк> Ай, черт, их деревов, <свяк> пишут! <свяк> И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни, Поддержит и положит. И опять хозяин отгоняет его. Поэт рассматривает камею.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 Поймать. Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоях, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный общий говор человек в пальто, уже присоединившийся к кому-то, кричит. Нет! Я любитель! Я люблю острый сыр! Знаете, такой... Фигуры, э, э, забыл название! <ася TensorFlow> а вы пробовали? Что пробовал? Вы думаете, нет? Я <эас Pascal> Росефорку! <сал> а знаете, Люксембургский <сал> Так пахнет нехорошо И шевелится! Шевелится! Шмокает губами, шевелит пальцы! Швейцарский! Вот что, сын. Ну, этим не удивите! Я не Бри! Ну, это, Я это, это... Это знаете! Что знаете? Собеседник уничтожен! Все вертится. Кажется, перевернется сейчас.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 Ну пусть ляется, а мы выпьем, как люблю, как люблю И шаман поплачь, И я плачу, И мы все плач. Поэт.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 Зимние, синие, холодные в голубых вечерних снегах открывается второе видение.